Всегда, когда я работал, он был рядом со мной и помогал мне. У него был дар натыкаться на истину, не замечая ее, и часто его глупые выводы открывали мне истину. Кроме того, у него была полезная привычка вести записки, и это было интересно. Если в этом дело, я смущенно кашлянул. Да, так что... Что вы хотели сказать, видите ли? Я читал некоторые из рассказов капитана Гастингса и подумал... Почему бы не попробовать самому что-нибудь в этом роде? Пожалуй, это единственный случай в моей жизни, произнося эту речь, я смущался все больше и больше. Пуаров вскочил. Я в ужасе подумал, что он собирается расцеловать меня по своему французскому обычаю, но он счастью воздержался. Но ведь это великолепно. Вы записывали свои впечатления от этого дела по мере его развития, я кивнул. — Потрясающе! — вскричал пару Дайте мне их всю же минуту. Я не был готов к такому настоятельному требованию и стал напряженно пытаться вспомнить некоторые детали. Но, запиная, сказал я, — вам придется меня простить. Я иногда переходил на личности. — Понимаю, понимаю. Вы говорили обо мне как о смешном, а может быть, порой и нелепом человеке. Это не имеет значения. Гастингс тоже не всегда был вежлив... А я выше подобных пустяков. Все еще охваченный сомнением, я порылся в ящиках письменного стола и протянул ему растрепанную пачку. Предполагая возможность издания рукописи, я разделил ее на главы. Накануне вечером я довел ее до второго посечения мисс Рассел. Таким образом, Пуаро получил двадцать глав. На этом мы попрощались. Мне пришлось посетить пациента, жившего довольно далеко, и я вернулся в девятом часу. Меня ждал горячий ужин и сообщение, что Пуаро и моя сестра перекустили вместе в полвосьмого, и Пуаро удалился в свою мастерскую дочитывать рукопись. — Надеюсь, Джеймс, — сказала моя сестра, — что ты в своих записках был осторожен, говоря обо мне. У меня отвисла челюсть, я вовсе не был осторожен. — Впрочем... «Это не имеет значения», — сказала Каролина, правильно истолковав мое умолчание. «Умусье Пуаро свой взгляд на вещи. Он понимает меня лучше, чем ты. Я прошел в мастерскую. Пуаро сидел у окна, рукопись лежала аккуратной стопочкой перед ним. Он положил на нее руку и заговорил. Сказал он, «Поздравляю вас, вы очень скромны». — О, — сказал я растерянно, — и очень сдержанно прибавил он. Я снова сказал, — О, Гастингс писал не так. На каждой странице без конца встречалось слово «я». Что он думает, что он делал, но вы вы оставляете себя на заднем плане, в тени. Только раз или два вы пишете о себе в сценах домашней жизни, так сказать. Я слегка покраснел, подметив лукавые искорки в его глазах. «Но все-таки что вы об этом думаете?» — спросил я нервно. «Хотите слышать мое откровенное мнение?» «Конечно». Пуарло оставил свою шутливую манеру. «Очень подробный и обстоятельный отчет», — сказал он любезно. «Вы сообщили все факты точно, аккуратно, хотя и проявили надлежащую скромность касательно вашей роли в них. И этот отчет вам помог?» «Да, могу сказать, значительно помог. Пойдемте ко мне приготовлять сцену...» для моего маленького представления. Каролина была в холле. Вероятно, она надеялась, что ее тоже пригласят, но поворот тактично вышел из положения. «Мне бы очень хотелось пригласить и вас, мадемуазель», сказал он с сожалением в голосе, «но это было бы не деликатно ведь все те, что придут сегодня, подозреваемые. Среди них я найду убийцу мистера Экройда». Вы правда верите в это? — спросил я с сомнением. — А вы, я вижу, не верите, — сухо сказал Пуаро. Ну, — Еще не научились ценить Эркюля Пуаро. В этот момент по лестнице спустилась Урсула. — Вы готовы, дитя мое? — спросил Пуаро. — Прекрасно. Мы сейчас пойдем ко мне. Мадемуазель Каролина, поверьте, я готов вам служить всегда и во всем. Мы ушли. Каролина стояла на крыльце с видом собаки, которую не взяли на прогулку. В гостиной Пуаро все было приготовлено. На столе стояли различные сиропы и тарелки с бисквитами. Из соседней комнаты принесли несколько стульев. Пуаро сновал по комнате, то передвигая стулья, то переставляя лампу. Он особенно старался сделать так, чтобы свет падал на стулья, а другой конец комнаты, где, как я решил, будет сидеть он сам, оставался в полумраке.